«Пятьдесят два. Ну вот и все. Билеты куплены. Перевожу оплату. Готово. Через три дня мы покинем аквелон. Наконец-то. Последний месяц вышел сумасшедшим, но я собой довольна. Теперь могу уйти, не оглядываясь. Выключаю компьютер, ложусь на кровать. Складываю руки на груди смотрю в потолок. Когда очень долго к чему-то идешь, И вот это происходит, накатывает усталость. Звонит ком на руке. Не хочу никого слышать, лежу с закрытыми глазами. Не хочу их открывать. Подношу запястье к лицу, принимая вызов, не глядя на номер. «Кэм, привет!» — раздается голос Кэссиди. Подпрыгиваю, как ошпаренный. Он звонит мне впервые. «Привет!» — отвечаю растерянно. Не видела и не слышала его уже несколько недель. Сердце снова противно ускоряет бег. С моей реакцией на него ничего не изменилось. Можно тебя кое о чем спросить? Спрашивай, усмехаюсь. С каких пор ты просишь разрешения? С тех самых, когда узнаю, что недавно созданный фонд имени Джека Смироу набирает волонтеров для помощи жителям Нижнего мира. В первую очередь врачей и учителей. Какой фонд? Добавляю удивление в голос. Имени Джека Смироу. А вот голос Райана становится напряженным. Он знает, что я его прекрасно слышала. Снова падаю на кровать. Рука с коммуникатором у лица. Вторая отброшена на покрывале. Лежу и улыбаюсь. Вот это новость, заявляю. И как, волонтеры имеются? «Да ведь Аквилон сошел с ума!» «И нечего так орать!» «Становлюсь серьезной!» «Ты не рад?» Спрашиваю прямо. Молчание. Наконец ответ. «Кэм, я поражен!» «Откуда у тебя такие деньги?» «СБ дали значительно меньше!» «А вот это не по удаленной связи!» «Да и вообще, Кэссиди, я совершила преступление, чтобы получить деньги Коэна за предыдущие три теракта!» Тебя в это вмешивать не хочу. — Если ты подумаешь, что поймешь, — отвечаю. — Жаклин, глава фонда, — продолжаю, — очень толковая женщина. Я взяла на себя смелость дать ей твой контакт. Помоги ей, пожалуйста, если она обратится. Также, думаю, Курту будет интересно поучаствовать. — Кэм, погоди, — перебивает, послушно замолкаю. — Не тараторь, — просит. «Мой контакт? Зачем? Ты уезжаешь?» «Да». «Когда?» «Послезавтра». «Когда вернешься?» «Никогда». Мне становится грустно от того, что, скорее всего, слышу его голос в последний раз. «Кэм» начинает и замолкает. Тоже не знаю, что сказать. «Очень его люблю, но заставить другого любить себя невозможно». Любовь — это не только уважение, родство душ и взаимопонимание. Любовь — это еще и близость, близость физическая. И я ему не чужая, он за меня волнуется, но я для него все еще умник. Не сомневаюсь, грозим мне опасность, Райан отдаст за меня жизнь. Но подойти и обнять умника он не может. Это сложно. Сама виновата, что затянула и не сказала вовремя теперь уже ничего не исправить. все будет хорошо шепчу и нажимаю отбой откидываю вторую руку в сторону смотрю в потолок чемоданы собраны вылет завтра, но мне не хотелось тянуть брожу по дому проверяя ничего ли не забыла, когда звонят в дверь. папа как раз вывел майка на прогулку, поэтому иду открывать. полковник, скидываю брови, неожиданно. И не говори, получаю ответ. Входите, приглашаю, что ему от меня нужно. Коннери заходит в прихожую, но дальше идти отказывается. И я ненадолго. Стою, рассматриваю его. Не могу сдержаться, смеюсь. Его лицо удивленно вытягивается. Полковник, выдавливаю сквозь смех, я вас умоляю, выбросьте этот шарф. — В нем вы больше похожи на полковника СБ, чем когда в форме полковника СБ. — У вас что, одна голова на двоих? — огрызается Коннери. — Кэссиди сказал мне на днях то же самое. — Ну вот видите. Продолжаю смеяться. — Кэмерон! — обрывает меня полковник таким тоном, что смеяться больше не хочется. Замолкаю. Слушаю внимательно. Ко мне обратился отдел по расследованию дел о мошенничестве ценными бумагами. Никак не реагирую. Интересовались, с кем тебе приходится митчел хеллоу. Пожимаю плечами. Вы ответили? Коннери, разве что зубами не скрипит? Ответил, отрезает. Сказал, что это трою родной брат твоей покойной матери. Моя челюсть тихо падает. «Полковник!» Коннери направляет на меня свой указательный палец на манер дула пистолета. «Имей в виду, Кэм», — говорит предельно серьезно. «Если бы ты прикарманила эти деньги, я бы тебя посадил». Молчу. «Но ты потратила их на благое дело, поэтому просто предупреждаю. И я тебя прикрыл. Но это первый и последний раз, понятно, говорю?» Быстро киваю. «Абсолютно». Коннери меряет меня взглядом, усмехается. «Счастливого полета!» И выходит за дверь. Майк с радостным лаем вбегает в двери и тут же кидается обниматься. Отбиваюсь, смеюсь. «Мне показалось, или это от нас отъезжала машина?» спрашивает отец, вешая поводок на вешалку. «Угу», отвечаю беспечно. «Коннери заезжал». «Полковник?» Отец напрягается. «Что ему нужно?» Пожимаю плечом, лохмачу майку шерсть на спине. Пожелал счастливого полета. Папа хмыкает. Ну надо же, хороший человек этот Коннери. Хороший, подтверждаю серьезно. И похоже, когда он вел разговоры о совести, то тоже не врал. Она у него есть. День отлета. Райан не пришел, не позвонил, не дал о себе знать. Почему-то мне казалось, после нашего последнего разговора он объявится, но нет. Значит, ему слишком тяжело принять меня. Ничего не жду от него, но мне было бы приятно, если бы он пришел или хотя бы позвонил попрощаться. Почему не позвонила сама? Испугалась. Побоялась, что не хватит сил сесть на рейс, зная, что никогда больше не увижу Кэстеда. Так лучше. Мы можем сказать друг другу что-то, не то и окончательно все испортить. Наше общение закончилось фразой «Все будет хорошо». Будет. Райан будет счастлив. После всего, через что он прошел, Райан просто обязан быть счастлив. — Ты готова? — кричит сверху отец. «Да — Да! — отзываешь Прохожу по комнате. Снимаю снимки со стен, кладу в чемодан. Питер обещал заехать через час и отвезти на свой аэропорт. После того свидания он больше не пытается за мной ухаживать, но звонить не перестает. Когда поползновение в мою сторону, как к девушке, прекратились, наше общение стало легким и непринужденным. Возможно, даже буду по нему скучать. Кто-то звонит в дверь. Смотрю на часы. Нет, не перепутала. Питер должен быть через час. Поторопился меня спровадить? Иду открывать. Замираю на пороге. Райан стоит на крыльце с сумкой на плече. Привет. Это все, на что меня хватает. Не ожидала. Привет, отвечает эхом. Мы просто стоим и смотрим друг на друга. Соскучилась. Безумно. Пришел попрощаться? Спрашиваю, понимаю, что молчание затягивается. Кэссади также молча снимает сумку с плеча. Ставит на пол. Тянется к карману. Достает лист бумаги протягивает мне. Ничего не понимаю. Беру. Разворачиваю свернутый в четверо листок. Это билет. Аквилон, Новый Рим. Сегодня. Тот самый рейс. Вскидываю голову. Не верю, не понимаю. Настороженно вглядывается в мое лицо. Ты меня примешь? Спрашивает и поджимает губы. Боится услышать отказ? Ни за что. Не знаю, что положено делать девушкам в такой ситуации. Слишком долго не была девушкой. Мэри Морри внушала, что нужно набить себе цену и никогда не соглашаться ни на что сразу. К черту, Мэри! Я неправильная девушка. Всегда шепчу и шагаю к нему навстречу. Утыкаюсь носом ему в грудь. Крепкие руки смыкаются на моей спине. Затем одна рука меняет положение. Райан поднимает мое лицо за подбородок. Вглядывается в глаза. Смотрю в ответ. Открыто для него, как никогда и ни для кого. Никто больше не произносит ни слова. Он наклоняется и целует меня. У меня ноги подкашиваются. «Хм-хм!» — доносится со спины. Мы отпрыгиваем друг от друга, как нашкодившие школьники. Отец стоит на лестнице, сложив руки на груди. «Здравствуйте, Ричард!» Кэссиди первым берет себя в руки. «Здравствуй, Райан!» Тон у отца не слишком-то гостеприимный. «Папа, Райан едет с нами!» выдаю. Меня распирает от счастья. Не могу молчать. Брови отца взлетают вверх, но он быстро ориентируется. «Зять, значит», выдаёт многозначительно. «Папа!» Закатываю глаза. «Молчи, женщина!» Шутливо шикает на меня. Спускается по ступенькам. «Ну, пошли, зять, выпьем чайку на дорожку». Отец уходит на кухню. Закрываю дверь. Райан берет меня за руку, так и идем вслед за отцом. А как же СБ, спохватываюсь? Они же обещали ему образование, карьеру. Кэссиди усмехается. К черту, СБ, разберемся. Крепче сжимаю его ладонь. Разберемся. Конец.